Глава 18. Это был бархатный платок приятного фиалкового цвета, но в сущности самый обыкновенный. Надо думать, не очень-то и дорогой. Платок как платок. С одной его стороны совсем ничего не было, зато другая сразу привлекала внимание. По краям затейливая окантовка, по центру две крупные завитушки. Татьяна знала, что это буквы. Правда, не знала, какие. Было уже семь часов утра, когда она, громыхая тележкой, остановилась у двери петербургского офицера. В этот час комната пустовала. Таня нарочно выгодала время, дабы исполнить задуманное. Затея была не сказать, чтобы лихой, но во всяком случае не совсем честной, а посему требовала определенного настроя. Бедная девушка не спала всю ночь, ворочалась и тщетно пыталась убедить себя, что Иван Карлович человек дурной и порочный. Но стоило ей немного задремать, тут же грезилось, будто вместе они собирают на полянке цветы и от чего то непременно смеются. Проснувшись, рывком садилась на кровати, кусала губы и заставляла себя думать о Тимофее Никифоровиче, Затем все повторялось вновь. Ох, за что ей только все эти невзгоды? Кто их накликал? Собственно, тайна невеликая. о дело кто? Батюшка-бурмистр? Сам Горыныч? Со вчерашнего полудня в душе ее глубокой бороздой засел страх. Она отчетливо помнила запах холоневской пятерни, зажимавший ей рот и нос. Щеки до сих пор горели от прикосновения грубой шершавой ладони. Затем было головокружение и долгий полет в черноту. Кажется, это называется обмороком. Едва очнувшись, она услышала «Дьявол! Перестарался!» «А ну, девка, не дури! Будет!» Окончательно придя в себя, Татьяна поняла, в какую скверную попала историю. Бурмистр застал ее подслушивающий и подглядывающий за барином. И попробовала было разреветься, но вместо слез появилась икота. Вышла глупо. Сидит себе на полу нашкодившая баба с плаксивым выражением лица и громко икает. Управляющий поглядел-поглядел, плюнул и принялся отпаивать дуреху чаем. Тем самым, что предназначался их сиятельству, да так и не был вовремя подан. После Владимир Матвеевич битый час рассказывал про Фалька. Втолковывал, что человек это непростой. Называл его столичным хлюстом. Дескать, увивается за Софьей Афанасьевной. А это Бог видит, какой большой грех, когда, вопреки воле старшего брата, и даже по секрету сказать поперек его замыслам. Холанев так разволновался, как не волнуются обычно слуги за помыслы хозяев, что, казалось, забыла Татьяне. Пришлось бедной и напуганной девушке осторожненько спустить разговорившегося бурмистра с небес на землю или, по выражению господ, повернуть в конструктивное русло. «Офицер, ен тут воля ваша, коршун когтистый!» «Да только чего это, батюшка, от меня-то хочешь?» «Скорее, не коршу на сокол!» — машинально поправил Владимир Матвеевич и вдруг рассердился. «Приглядеть за ним надо на Танюша. Мне нужно знать каждый его шаг. Всякое слово. Где, с кем и о чем. Посмотрим еще, что он за птица». «Да как же я буду за ним приглядывать? Пожалей, благодетель, смилуйся!» Быстро-быстро запричитала горничная, ободренная проникновенным и даже доверительным тоном управляющего. «Я не смогу. Да и не по сердцу мне такое». «Что?» — взвизгнул Горыныч. «Я тебе дам не по сердцу. Как за князем в дырку зырить этом и запросто. А поручение исполнить гимназистка румяная». Что такое гимназистка, Танюшка представляла довольно смутно, но поразмыслить над диковинным словом не успела. Ни на шутку разъяренный холоню вдвинул ей кулачищем в ребра. Воздух моментально улетучился из груди. Перед глазами вновь поплыли черные пятна. Словом, уговорил. Молодая женщина разом поверила всем слухам каждой хуле возводимой дворней настрогого господина он и взаправду был жесток не от природы как некоторые болтали а всего скорее от какой то неведомой хвори видно же что человек не в себе владеет им некая химера навязчивая идея или может чувство поди разбери боль немного стихла и к татьяне начал возвращаться слух Оказывается, Владимир Матвеевич все это время продолжал что-то говорить. Час от часу не легче. Что теперь прикажете делать? Переспрашивать? Отводить медведя шатуна было безопаснее и легче. Постепенно разрозненные слова складывались в целое. Речь Горыныча приобретала смысл. «Главное, — еще не сказал. И сделать это нужно как можно быстрее». «Зайдешь к нему в комнату, там в шкапу, под крышкою, их накрывает плат, и сразу неси мне. Очень важно, чтобы не единая душа, понимаешь? Сам я этого сделать не могу, потому как днем всегда почти на глазах у их сиятельства, а в неурочный час торчит там точно пень или дрыхнет немчура». «Может, конечно, сыскал уже. Потому и говорю, дело срочное. Важно, чтобы не опередил и тебя не словил. Мы оба знаем, какой из тебя девка конспиратор. Вот он у меня где, перец колбаса. Запомни, плат — первейшая твоя забота. Пригляд тоже важно, но плат сто крат важней». Ясно было одно — Из бывшей комнаты бурмистра, которую ныне занимает красавец-офицер, нужно тайком выкрасть какой-то чрезвычайно важный платочек. Неясно только, где его искать. Холонев, видно, про то в самом начале говорил, когда боль еще скручивала девушку пополам. Так со вчерашнего обеда и началась для Танюшки жизнь многохитрого посыла или, как называл ее отныне Владимир Матвеевич, «шпиона в юбке». Сначала управляющий коротко перемолвился о чем-то с помещиком. Должно быть, справил своей затеей должное разрешение. Затем пристроил Татьяну нянькой к маленькому Борчуку, Георгию Константиновичу, сынку главного полицейского чиновника. Того, как нарочно отец прислал с доверенным человеком из города – развеется на воздух, на солнышко. Бурмистр страшно обрадовался. Велел догонять господ и ехать с ними на пикник. Оно, конечно, не просто так. Приказал глаз не спускать с колбасника. Фалька то бишь. Сначала все шло легко и гладко. Даже слишком. Господа до того привыкли не замечать присутствие слуг, что держаться поблизости и слышать все их беседы Было не сложнее, чем отобрать конфекту у ребенка. Как любила говаривать ее тетка, пареная репка и там мудрёней. В общем, слушала свободно. Благо было, что речи велись самые интересные. Про замужество, стало быть, про семью. Потом и вовсе чудеса начались. Бутылки, оружие, пальба. Какая интересная прогулка. «Будет что поведать Владимиру Матвеевичу», — подумала Танюшка и сглазила. Начался дождь, разговоры мигом утихли, интересное прекратилось. Тут бы радоваться, что шпионская служба хоть временно, но стала невозможной. Однако Татьяна поймала себя на страшном желании разведать как можно больше. Что это? Азарт? Еще вчера жизнь казалась размеренной и разумной правильной, счастливой. Но стоило в привычный ход событий вмешаться господину Фальку, как все тут же изменилось, самым решительным образом, встала с ног на голову. Окружающая действительность перестала быть тихим омутом, обернулась на поверку стремительным речным потоком. Барышню захватили два противоречивых чувства — Ей было одновременно очень страшно и очень любопытно. Интуитивно повинуясь этому новому для себя состоянию, Таня решила не пасовать перед трудностями. полезнее было бы держаться ближе к учителю фехтования. Подумаешь, дождь, накинуть рогошку и ничего. Затея с треском провалилась. Горничная тщетно упрашивала госпожу разрешить ей ехать обратно в коляске с Иваном Карловичем. Ради такого случая не побрезговала бы и обществом противного толстяка мостового. Однако Софья Афанасьевна была в своем милосердии тверда и непреклонна. Не пустила. Усадила вместе с Георгием Константиновичем в карету подле печки. По возвращению в усадьбу малолеток был передан с рук на руки отцовскому порученцу, веслоухому стражнику в отставке, отогреваться в бане да спать. Господа отправились по комнатам, готовиться к ужину, а она искать батюшку-бурмистра. Надобно было ему немедля все пересказать, пока не забыла. Может, после дозволит повидаться с Тимошенькой, хотя оно, конечно, навряд. Владимир Матвеевич выслушал ее молча, с расспросами не встревал, ничего не переспрашивал. Только отчего-то сильно побледнел, когда рассказ зашел о пистоле и стрельбе. С дролечкой повидаться, само собой, не дал. Вручил каталку, доверху заполненную полотенцами до да всяким умыванием, и велел снести все это по номерам, каждому из гостей, шепнул на ухо. Мол, сама знаешь, с которой апартаменты начинать и что делать. Для пущей важности шлепнул ладонью пониже спины змей. Татьяна ничего, стерпела. Ради своей новой интересной жизни можно было и потерпеть. Во вчерашний вечер временный обитатель первой комнаты оказался у себя. Чего-то шумел там за дверью, звенел железками и, кажется, что-то шептал. Плат так и остался ненайденным. Бросаться на поиски сразу после того, как за офицером закрылась дверь, было неразумно. Можно наломать дров. Уж лучше перенести на другой раз. Расчет оказался верным. В этот другой раз, то есть сегодня утром, все прошло как по заказу. Чуть рассвело, офицер утопал со своими саблями в колосею. Учить Тимошу оружейной драки. За дроллю можно было не волноваться. Там все понарошку. Это у них игры такие, мальчишеские. Любушка ей все объяснил. Главное – сделать дело и унести ноги. Плат нашелся сразу. Цветной матерчатый прямоугольник лежал под крышкой небольшого ларца и прикрывал собой пистоль. Точно такой же, как Давича у Софьи Афанасьевны. «Они, должно быть, вообще все одинаковые», — решила Татьяна, и, придав разворошенному шкафу прежний вид, поспешила в коридор. Прежде чем сунуть плат в укромное место, горничная замешкалась. Искушение лучше рассмотреть предмет, которому сам Горыныч придавал столько значения, было слишком велико. «Девушка есть девушка». И вот теперь Татьяна вертела в подрагивающих от волнения руках заветную трепицу и никак не могла взять в толк, для чего понадобилось ее красть, да еще с таким великим поспешанием. Вдруг в голову ей пришло одно давно и прочно позабытое воспоминание. Однажды, лет пять тому, на ярмарке некий веселый нравом паренек, состоявший слугой при старом купце из Тобольска, потешал всех рассказам о волшебной перчатке. Его хозяин привез ее с какой-то войны. Не то с французом, не то с туркой. Девушка, конечно, ненужную деталь в памяти не сохранила. Якобы в качестве дара от молодой влиятельной барышни, с которой у него, если не врал, завязался короткий, но бурный роман. Купец таскался с этой перчаткой везде и всюду. Говорил, дескать, она волшебная и приносит удачу. Цеплял себе на сюртук вместо банта, помещал меж книжных страниц точно закладку, даже брал с собой в постель под подушку. Словом, влюбился в элемент дамского туалета не хуже, чем в саму даму. Ярмарочный весельчак клялся, что горе его барина было совершенно неподдельным, когда проклятый фетиш потерялся. Слово было чудным и запоминающимся. Оно означало дорогой сердцу подарок. Так может, и этот плат был для Владимира Матвеевича фетишем? Вряд ли когда-нибудь удастся узнать правду. Но девушка чувствовала, что от истины она недалека. Горячо, очень горячо. Неожиданный громкий звук заставил горничную вздрогнуть. Кажется, хлопнула входная дверь. На лестнице послышался топот. Служанка затаила дыхание. Сюда наверх поднимался мужчина. Один. Ритм шагов был странным, дерганым. Точно кто-то несся прыжками, перемахивая разом через две ступени. Не придумав ничего другого, девушка быстро спрятала платок и обернулась навстречу приближающемуся мужчине. В коридоре возник запыхавшийся фальк. Рукав его некогда белоснежной сорочки был сплошь испачкан в крови. «Татьяна, нужно позвать доктора! Скорее! Вы не видели господина Нестерова?» Фигура петербуржца вдруг повела себя странно, расплылась и никак не желала вновь приобретать четкость очертаний. Бесстрашная шпионка вмиг позабыла и о Холоневе, и об ответственном поручении, и о Фетише платке, и о новой интересной жизни, вообще обо всем. Важно было только одно. Что с Тимошенькой? Ноги сами, без команды, понесли ее вниз по ступеням. Прежде чем исчезнуть из виду за лестничным поворотом, Таня бросила последний взгляд на Ивана Карловича. Что он, побежал за ней? Оказалось, что не побежал. Совсем наоборот, замер, опираясь рукой на тележку. Взгляд его был бездумно устремлен на связку гусиных перьев и чернильницы, доверху заполненные маслянистой тушью. Нашел время впадать в ступор, а еще военный офицер. Горничная покачала головой и, подобрав полы длинной юбки, снова перешла на бег. Ее душили слезы.